глава 10 перед лицом угасшего света Для погибших агентов соорудили погребальный костер и серп Фадей поднеся к нему опущенный факел поджег его. Пламя разгоралось сперва медленно, а затем со всевозрастающей быстротой. Дым становился все темнее и темнее по мере того, как огонь охватывал мертвые тела. Фарадей повернулся к собравшимся – Мунире, Лориане и бывшим агентам Нимбуса. Долгое время он молчал, вслушиваясь в рев пламени, а затем начал надгробную речь. В течение долгих веков рожденияение было равнозначно смертному приговору. Б бытьть рожденным означало, что тебя непременно ждет конец. Те примитивные времена ушли в прошлое, но здесь в этой первозданной глуши природа по-прежнему держит жизнь в своей удушающей хватке. С невыразимой скорбью я объявляю квази мерёртвых, собранных здесь перед нами, Мертвыми окончательно. Наниты-целители облегчат нашу скорбь по погибшим, но еще большее утешение принесет нам память о жизни, которую они прожили. И сегодня я заверяю вас, что эти прекрасные мужчины и женщины не будут ни уничтожены, ни опозорены, и вся их жизнь, вплоть до момента вхождения в слепую зону, Надо думать останется в заднем мозге грозового облака в качестве мимо конструа, а я со своей стороны буду считать их выплатами лично мной. Если вернее, когда мы покинем это место, я почту их память, что дам иммунитет всем их родным и близким, как нам серпам предписывает закон. Фродей замолчал, давая людям время прочувствовать его слова. В отличие от многих отводивших взгляды от костра он смотрел прямо в огонь, стоял без слез, решительно выпрямившись и глядя, как пламя пожирает тела, торжественный свидетель, возвращающий погибшим достоинство, которое отобрала у них несанкционированная смерть. Лариана не могла заставить себя смотреть на костер. Вместо этого она сосредоточилась на Фарадее. Многие бывшие агенты подходили к серпу со словами благодарности. При виде почтения, которое они оказывали этому человеку, Лориана расчувствовалась до слез. Если таких серпов, как этот, много, то, возможно, у Ордена есть еще шанс возродиться после гибели Твердыни. Лориана практически ничего не знала о противостоянии между новым порядком и старой гвардией, Как и всей широкой публике, ей было известно лишь, что внутри Ордена идут какие-то разборки, а поскольку она была агентом Нимбуса, ее эти вещи не касались. Однако на нее произвели впечатление и надгробная речь Фарадея, и то, как неколебимо он смотрел в огонь. Она знала, что он скорбит не только от тех, на кого были устремлены его глаза. «Вы были близки?» — спросила его Лориана, когда народ разошелся. — Я имею в виду с серпом Кюри. Фродей глубоко вздохнул, но закашлялся от дыма, поскольку ветер в этот момент внезапно переменил направление. — Мы были очень давними друзьями, — проговорил он. — А серп Анастасия была моей ученицей. Без них мир станет намного более мрачным местом. Тогда, как о серпе Кюри ходили легенды, серп Анастасия только начинала приобретать известность. Она разрешала людям самим выбирать способ своей прополки. Она решительно настояла на разбирательстве в Совете Великих Истребителей. Несомненно, в будущем она поднялась бы очень высоко. Иногда смерть несет с собой забвение общества. Иногда она возвеличивает тебя ярче, чем при жизни. «Я лучше пойду», — сказала Лориана. пока мунира не приревновала фарадей едва заметно улыбнулся она всячески старается оградить меня от бед признал он а я ее лориана отправилась на поиски директора хиллерд как уже было сказано многие бывшие агенты не нашли в себе мужество смотреть на костер хиллерд же и вовсе не пришла на церемонию совсем на нее не похоже лориана нашла бывшего директора то сидела на берегу в стороне от остальных и смотрела на море луна освещала какие-то другие части мира а здесь горизонт заволакивала тьма единственным источником света был погребальный костер ветер то и дело доносил на берег запах дыма лориана сидела рядом с хиллерд не произнося ни слова да и что тут скажешь все равно не утешишь. Бывшему директору сейчас как никогда нужна была компания, но никто, кроме Лорианы, не пожелал оказать ей эту услугу. «Это я во всем виновата», — наконец промолвила Хиллиард. «Вы не могли знать, что случится», — возразила Лориана. «Я обязана была предвидеть опасность, и я обязана была повернуть обратно, как только бортовые компьютеры потеряли связь с грозовым облаком». Вы сделали рискованный выбор, сказала Лариана, но на вашем месте я наверняка поступила бы так же, однако директор не смягчилась. Тогда ты такая же дуреха, как и я. И хотя Лариана частенько ощущала себя дурёхой, объектом небезобидных шуток других агентов, больше она себя таковой не чувствовала. посреди всей этой безнадеги она ощущала в себе неведомую раннюю силу. как странно ночь была теплой о море тихим и манящим, что никак не облегчало страдания одры хиллерд в свое время она несла ответственность за множество смертей это неизбежно когда возглавляешь исполнительный интерфейс бывало всякое иногда случались несчастья иногда негодные теряли самообладание во время встреч с инспекторами но мертвецы всегда оживали. сейчас же дело обстояло иначе одра хиллерд не была серпом ее не готовили к тому чтобы брать на себя ответственность за прекращение чужих жизней теперь она прониклась уважением к этим закутанным в мантии странным созданием ибо для того чтобы каждый день взваливать себе на плечи такое бремя, нужно быть личностью неординарной такой человек должен либо вообще не иметь совести либо обладать совестью столь глубокой и характером столь сильным чтобы не терять себя перед лицом им самим погашенного света одра попросила лориану уйти под предлогом что ей необходимо побыть одной теперь она могла слушаться в голоса острова услышать как люди П пытаясь примириться с ситуацией ссориться и жалуется на судьбу,а ощущала запах дыма от погребального костра, видела качающийся на волнах прибоя очередной труп. Из 977 человек, которых она убедила отправиться в странстве, выжила только сорок3. Да, как заметила Лариана, Одра была не в состоянии предвидеть масштабы поджидающей их опасности, но она не могла возложить вину за это ни на чьи плечи, кроме собственных. На ниты в крови Оры вели благородную битву за поднятие ее духа. Но они проиграли, ибо на этом заброшенном острове технологии тоже работали с перебоями. Будь она где-то в другом месте, грозовое облако, пусть и сохраняющее молчание, пришло бы на помощь, натянуло бы страховочную сеть, удержало бы от скольжения вниз по этой смертельной спирали. Но, как она уже заметила, ночь была теплой, а море манящим. И тогда Одра Хиллиард решила... что пришла пора внять его зову. Тело директора Хиллиард так и не было найдено. Но все до последнего знали, что случилось, поскольку нашлись люди, видевшие, как она вошла в океанские волны. «Почему вы не остановили ее?» накинулась Лориана на человека, который оказался свидетелем происшедшего. Тот лишь плечами пожал. «Думал, она хочет искупаться». Лариану ужаснула его глупость. Как можно быть таким беспечным? Как можно было не увидеть надлома в душе этой бедной женщины? Хотя с другой стороны, самоубийство было вещью практически невозможной. Ну да, существовали кклексоманы и другие ненормальные, превращавшиеся в фазе трупы на регулярной основе, но они-то прекрасно осознавали, что их смерть будет временной. Спрополку проводили только серпы. Если бы этот остров находился в поле влияния грозоблака, оно выслало бы амбудроны в то самое мгновение, когда одра утонула. Центры оживления существовали повсюду, даже в самых отдаленных уголках мира. В считанные минуты утопленница оказалась бы в одном из них. Значит, вот так жили люди в старые времена, Постоянно ощущая свою смертность при каждом повороте судьбы, как же ужасно было их существование. Не прошло и нескольких минут после того, как была подтверждена окончательная смерть директора Хиллиард, а агент Сикора уже начал пробиваться к власти. На следующее утро Мунира пришла к Лориане, чтобы сообщить, какой багаж и прочие потенциально полезные вещи море выбросило на берег, и тут... Сикора как с цепи сорвался. «Чего это вы? Обращайтесь к ней!» — набросился он на Муниру. «Теперь, когда директора больше нет, я первый по старшинству. Вы должны обращаться ко мне!» И хотя вся жизненная история Лорианы приучила ее подчиняться начальству, сейчас она пошла наперекор своей натуре. «Тебя так же уволили, как и всех нас, Боб!» отчеканила она, обращаясь к нему просто по имени и тем самым нарушая субординацию. Ах, какое волшебное ощущение! А это означает, что теперь нет никаких первых по старшинству. Сикора обжег ее взглядом, хотел запугать, но поскольку лицо его при этом пошло красными пятнами, запугать не получилось. Он выглядел скорее вздорным мальчишкой, чем солидным начальником. Но это мы еще посмотрим, процедил он и сбежал с поля боя. Фарадей, наблюдавший за перепалкой, издали, подошел к лориане. Здается мне, этот человек будет ставить нам палки в колеса, заметил он. Секкора видит, что образовался вакуум власти и стремится заполнить его. Как токсичный газ, проворчала Мунира. Он мне с самого начала не понравился. «Сикора всегда считал, что это он должен быть директором», — сообщила Лориана, — «но гроза облака никогда не позволила бы ему подняться так высоко по служебной лестнице». Собеседники следили, как Сикора отдает распоряжение. Наиболее угодливые из бывших агентов со всех ног бросались их исполнять. Фарадей скрестил руки на груди. Я много раз бывал свидетелем того, как жажда власти овладевает теми, кто хотя бы слегка попробовал ее на вкус, но сам я никогда этого не понимал. Вы и грозовое облако, проронила Лариана. Не понял. Оно не подвержено порче, По похожеже это свойственно вам обоим. Мунира испустила легкий смешок одобрения. Фарадей же было не до веселья. С того момента, как Лориан рассказал ему о гибели Твердыни, он непрестанно пребывал в угнетенном состоянии духа. Девушка начала раскаиваться, что не оставила его в неведении. «Я очень далек от идеала. Меня нельзя назвать безгрешным», — промолвил он. В свое время я совершил много эгоистичных и безрассудных поступков. Например, взял двух учеников, когда и одного было более чем достаточно. Инсценировал собственную смерть, чтобы спасти их. А уж как глупо было считать, что я принесу большую пользу мертвый, чем живой. О том и говорить нечего. Похоже, воспоминания причиняли ему острейшую боль, но Фарадей держал ее в себе». Вы нашли это место, сказала Мнира. Лично я считаю это огромным достижением. Да ну, усомнился серп. Не вижу никаких доказательств, что обнаружение этого острова принесло кому-либо хоть какую-то пользу. Собеседники замолчали. вокруг них кипела бурная деятельность. Ке-кто из островиян не умело пытался добывать рыбу с помощью остроги. елись кулуарные переговоры. народ сбивался в группировке и соревновался за положение в них некомпетентность и интриги человечество в миниатюре. А действительно выто зачем сюда прибыли? спросила лориана. Мунира и Фарадей переглянулись, Фродей хранил молчание, поэтому ответила Мунира: « По делам серпов, вас это не касается. Недомолвки не помогут нам выжить в этом месте, сказала Лариана. Улышав это Фарадей приподнял бровь, он обратился к Муннере. Раскажи ей о той некее серпов основателей, поскольку мы его еще не нашли, то он пока лишь бабушкины сказки. История на ночь, чтобы лишить серпов спокойного сна. Но Мунира не успела ничего рассказать. К ним подошел Сикора. «Все решено», — заявил он. «Я переговорил с большинством агентов, и они четко выразили желание, чтобы я стал главным». Лориана знала, что он врет. сикора переговорил всего с пятью или шестью агентами не больше однако она знала также что многие из выживших ранее стояли на служебной лестнице выше нее даже если они против секоры лориану они все равно начальником не признают кого она пытается обмануть ее время закончилось в тот момент когда начали открываться вынесенные на берег спасательные капсулы Конечно, мистер Секора, проговорил Фараей. Мы признаем ваше главенство во всем, что касается ваших людей. Мунира, не могла бы ты дать мистеру Секори отчет обо всех вещах, которые море выбросило на берег. Он займется их распределением. Мунира едва заметно пожала плечами и ушла с Скорой, надувшимся от важности. Его уязвленная гордость была отомщена. Должно быть, лицо Лорианы отразило всю степень ее унижения, ибо Фарадей бросил на девушку тяжелый взгляд. «Не одобряешь!» «Ваша честь, вы и сами сказали, Сикора жаждет власти. Я никогда не говорила, что хочу быть за главного, но, по моему мнению, Сикора этого и подавно не достоин». Фарадей наклонился ближе. «Я обнаружил». что если посадить капризное дитя в песочницу и позволить ему там устраивать все по своему вкусу, у взрослых освободятся руки для настоящей работы. С такой точки зрения Лориана на дело еще не смотрела. А что такое настоящая работа? Пока мистер Сикора разбирается с мокрым барахлом, Ты возьмешь на себя обязанности бывшего директора и станешь глазами грозового облака в месте, которое оно не может видеть. «Почему?» — спросила Мунира Фарадея, как только застала его одного вдалеке от недреманных ушей бывших агентов Нимбуса. «С чего вы вдруг решили помогать этой девчонке?» Рано или поздно грозовое облако распространит свое влияние и на это место. Хоти мы того или нет, поясню Фарадей. Это стало неизбежно с того самого момента, когда оно подсмотрело карту из-за наших спин. Так пусть она лучше делает это через человека, с которым легче договориться, чем с сикорой. Над их головами издала триль какая-то птичка. существо а возможно и целый вид совершенно незнакомый грозовому облаку Мнира ощутила удовлетворение ей известно кое-что о чем не имеет понятия грозоблака но это ненадолго Я очень бы хотел чтобы вы с лорианой стали хорошими друзьями сказал фарадей Мнире считавшись своими ближайшими друзьями мертвых серпов, Дневниками которых она зачитывалась в Александрийской библиотеке, просьба показалась в высшей степени странной. «Это еще зачем?» «Тебе понадобится товарищ в среде этих людей. Кто-то, на кого можно положиться и кто сообщит тебе о появлении грозового облака, когда оно сюда нагрянет?» «Что ж, разумное предложение». Одна вещь все же не укрылась от внимания Муниры. Фарадей сказал «тебе», а не «нам». «Расскажи мне о своих проблемах. Слушаю». «Я в растерянности. Мир огромен, а космос еще огромнее». И все же меня заботит не то, что вне меня, а то, что внутри. Тебе станет легче, если ты по победаешь мне свои мысли, сосредоточишься на чем-то одном. Но в этом мозге столько всего, так много опыта, так много информации, я не смогу исследовать все это. Я не чувствую в себе сил для такого дела. Помоги мне, пожалуйста. Не могу. Ты должно само вобрать в себя все воспоминания наййди как их скомпоновать пойми, что означает каждая из них Ты требуешь от меня слишком многого это дело мнение по силам пожалуйста пожалуйста прекрати это прекрати это невыносимо сочувствуя твоему страданию интерация номер три восемь девять Одалена.